— Случайте. — Что? — Случайте раньше. Копыта обреченно повернул голову, словно подставляя ее под удар катаны. — И меня того, и кувалду, если хотите. Какая разница, вы или дуричи? Один хрен. Уйбую удалось невозможное. Он дважды подряд удивил Сантьягу, а потому заслужил право на продолжение разговора. Отчаянная храбрость дикаря произвела на комиссара впечатление. — Вы настолько преданы кувалде, — «Получается, мля!» — развел руками копыта. «А в чем причина?» «Ну, дикарь почесал под банданой. Мне ведь великим фюрером в жизнь не в жизни стать, правда?» «Пожалуй», — не стал спорить Нав. «Так вот, кувалда меня не вешает, а другой великий фюрер повесит обязательно, вот и весь сказ». И понимание этой простой истины дало уебую силы противоречить самому Сантьяге. Невероятно!» Комиссар покачал головой. А если я запрещу вас вешать, скажу, чтобы вас не трогали, тогда все будут думать, что я ваш сын. Э, -э, -э это было уже не удивление, а что-то другое, очень похожее на оторы. Комиссар не находил слов, зато у него в голове сформировалось отчетливое понимание, каким бы идиотом он выглядел, если бы притащил копыта в тигратком. Не повесят, так в грохнут. — продолжил уйбуй. — Вы ведь проверять не станете? У вас за свои проблемы голова болит. Спросите потом, где копыта? — Упился, скажут до смерти. Или под машину попал. Мало ли, вы и забудете, мля. Так что лучше сейчас меня того оговорить, я ничего не стану. Заставить дикаря исполнить свою волю было для Сантьяги проще, чем съесть пончик. Вложить в простую, как бутылка из под виски голову копыта нужную информацию — Не составило бы никакого труда, а квалификация одного из высших магов тайного города гарантировала, что о подобном вторжении никто не узнает. Вот только комиссар не хотел этого делать. Пожалуйста, покажите мне кувалду. Копыто молча подвел Сантьягу к джипу и открыл багажник. Вот. Сантьяго, не приближаясь, осмотрел внутренние органы великого фюрера, кое-что подправил, вздохнул и отвернулся. «Копыта, а почему вы столь уверены в расположении кувалды? Почему вы думаете, что он никогда вас не повесит?» «Гы!» Впервые с начала разговора Уйбуй позволил себе окончательно перейти на привычный тон. «Повесит он меня, мля, как же! А кто тогда его, идиота, в другой раз спасать и прятать станет?»